Глава четвертая. Рассчитался со мной за добытые артефакты Шуизу Аквилайт Цорг, честь по чести. Впрочем, иначе и быть не могло, поскольку любая договоренность с формулировкой под протокол должна быть выполнена в установленные сроки, а если таковые не были оговорены, сразу по исполнении нанимаемой стороной своих обязательств. Короче говоря, «Доставил рахтанцу все 43 контейнера в целости и сохранности. И получил денежку. Себе ни одного артефакта не оставил. По причине все той же формулировки под протокол, согласно которой, все найденное во время раскопок, я обязан передать законному владельцу подземного комплекса древних». Профессор дотошно осмотрел каждый артефакт. Я опасался, что придерется к тому, что некоторые из них были разряжены в ноль, но претензий не последовало. Эксцелленса был безмерно рад, что большинство находок были заряжены энергией ПСИ под завязку. Все прочие добытчики приносили их полностью разряженными. Заодно я поведал ему о найденном обелиске непонятного назначения. Мне показалось, что босс не был удивлен. Наверняка нашлись любознательные деятели, которые после моего убытия из пещеры обследовали место раскопа и доложили обо всем начальству. После того, как последний артефакт побывал в руках рахтанца, эксцелленца удовлетворенно разинул свою лягушачью пасть и без звука перечислил на мой счет миллиард тридцать один миллион пятьсот тысяч кредитов. «Богатенький Буратино!» наверняка не последний отдал. «Теперь на моем счету достаточно денег не только на покупку собственного корабля, но неплохой задел на будущую сделку с хранителями Шантао. Осталось заработать всего-то 9 миллиардов, и я свободен, словно птица в небесах». «Я свободен...» Ну и так далее по тексту. Остается дождаться окончания срока нынешнего найма И вперед на заработки по программе демилитаризация. Помимо денег, хочу построить такой корабль, чтобы ни одна бандитская морда не смела косо посмотреть в мою сторону. Интуиция и богатый жизненный опыт мне подсказывают, что землю в плане людоловства окучивает какой-то пиратский клан, вполне возможно и не один. Так что мой будущий корабль должен унушать страх и ужас лишь одним своим грозным видом. но ну, а если схлестнемся, у противника не было бы ни единого шанса на победу. Именно на кладбище боевых кораблей я смогу достать все необходимое для постройки космической крепости, способной нанести фатальный урон целому флоту противника. Каким образом я собираюсь реализовать свою задумку, пока не стану распространяться. Хотя бы из соображений суеверия. Моему поколению с самого раннего детства, а потом в школе и средствах массовой информации, постоянно внушали, что Бога нет. И я верил. Однако теперь все сильнее и сильнее убеждаюсь, что где-то в горних высях находится системный администратор, которому доставляет удовольствие вставлять палки в колеса одному землянину, а также время от времени осыпать его нехилыми подарками. Вообще-то, я могу и ошибаться. И все, что со мной происходит, чистой воды случайность. Но если принять во внимание утверждение Энгельса, что случайность — это всегда непознанная закономерность, опять-таки возвращаемся на круги своя к тому, дергающему за невидимые нити, системному администратору. Ну все. Сам себя запутал. Смешались в моей башке боги, демоны, ангелы, бесы, «Да и кто я такой? Всего лишь скромный сантехник, волей случая оказавшийся там, куда Макар телят не гонял. Главное, я сумел адаптироваться к окружающей обстановке. Даже кем-то типа колдуна стал. А теперь поведаю, по какой причине полсотни артефактов оказались разряженными. Как уже вскользь мной упоминалось, после возвращения на базу я заперся в своем боксе, и занялся весьма интересным делом, а именно исследованием своих находок. Отобрал по экземпляру отличных друг от друга по форме и размерам. Таковых оказалось 33. Откачивал от греха подальше большую часть заключенной в них энергии и рассеивал в окружающем пространстве. После чего на остатках маны активировал псионический конструкт в ослабленном виде не имея опыта обращения с подобными предметами, действовал чисто интуитивно. И что удивительно, у меня это получалось. Предосторожность оказалась не лишней. Как выяснилось, многие артефакты были боевого назначения. Даже на остатках пси-энергии сгенерированный шар плазма размером с дикий абрикос-жердель прожег насквозь 5-сантиметровый брусок легированной стали, после чего благополучно ушел в землю и лишь где-то на глубине трех метров развеялся, полностью исчерпав свою энергию. С молнией получилось так же, не очень складно. Один из моих паучков-дроидов попал под раздачу, только лапки и остались от бедолаги. Наученный горьким опытом, дальше действовал более осторожно. Тут стоит отметить, что все внедренные в артефакты конструкты Я каким-то непонятным образом умудрялся видеть и запоминать. А при наличии нужного количества энергии пси, имею возможность их активировать. Не знаю, как прочие псионики воспринимают тот или иной зачарованный предмет, я как бы вижу заключенный в нем конструкт в виде сложной объемной фигуры, которую можно наполнить энергией из собственного источника или какого иного хранилища. Объективности ради термин «вижу» не особо уместен в отношении пси Тут нечто иное, что невозможно описать словами. Это как слепому с рождения пытаться объяснить, что такое свет. Так что не стану устраивать танцы с бубнами и пытаться объять необъятное в безуспешных попытках поведать о том, в чем сам не очень разбираюсь. Помимо шара и молнии, Из боевых заклинаний я владел воздушными, водяными и каменными кулаками и фрезами. Также мой арсенал пополнили удары по площадям огненным, ледяным и каменным ливням. Вихрь молний и другой электрический конструкт, получивший название цепная молния, мне особенно понравились своими визуальными эффектами. Обо всех прочих, вновь приобретенных боевых возможностях, подробно распространяться не стану. Пусть будет сюрпризом для врага. Итак, отныне я нехило вооружен, и пока в моем внутреннем аккумуляторе имеется хотя бы один эрк энергии ПСИ, способен преподнести неприятный сюрприз любому супостату. И еще один момент. Все названия освоенным конструктом я давал на основании своего прежнего геймерского опыта. Наряду с боевыми спелами, В артефактах обнаружились несколько защитных – воздушная, каменная и водяная стены, а также энергетический доспех по типу того, что защищает тело киборгов от вредоносного излучения фаракса. Как позже выяснилось, помимо защиты от физических воздействий, этот конструкт также способен отлично экранировать мои паранормальные способности, как от псионически одаренных разумных существ, так и от электронных сканирующих устройств. Таким образом, под прикрытием энергосчета я имею возможность посещать планеты Содружества без опасения оказаться на принудительном обучении, если пожелаю пройти курс специальной подготовки лишь на добровольной основе. Но пока не планирую тратить на это время. Заклинания трансмутации химических элементов и управления ростом и развитием растений оказались привязанными к тем же самым артефактам, который мне продемонстрировал Шуизо Аквилайт Это невольно наводило на мысль, что свойства большинства находок повторяются. Однако три десятка магических заклинаний, вне всяких сомнений, для меня значительное подспорье в сложно запутанных жизненных реалиях, когда не ожидаешь, с какой стороны прилетит. Сейчас бы встретить того Бранба, Я бы ему не гранату в задницу, а фаербол, молнию или еще какой боевой конструкт в пасть запихнул. А того лучше дисковую пилу из его же собственного желудочного сока создал и отправил гулять внутри бронированной шкуры. На худой конец придавил бы управляющим гравитацией конструктом. Размечтался. Аж связь с реальностью на время потерял представляя, как корчит и таращит чудо-юдо от моих магических ударов. Но тут меня посетила вполне здравая мысль. В своем охотничьем запале я как-то упустил из внимания, что у дракона имеется своя полевая защита и нехилая. Еще неизвестно, смогу ли я с помощью обретенных знаний и умений ее преодолеть. И весь мой боевой настрой моментально испарился. Не, нафиг, нафиг. Категорически не желаю с ним встречаться. Кстати, насчет конструкта, управляющего силами гравитации. С его помощью могу в локальном объеме создать силу тяжести на порядок превышающую нормальное тяготение, также индуцировать невесомость. Вне всяких сомнений данное умение будет полезным при транспортировке грузов в условиях планетарного тяготения. А еще какого недруга прищучить также пригодится. Например, атмосферный летательный аппарат приземлить, космодесантника в тяжелом боевом доспехе обездвижить, а также обезопасить себя от зверюшек хищных. Универсальное заклинание. Единственный недостаток этого конструкта – его избыточная энергозатратность. Жаль, что я пока не умею воздействовать на свое внутреннее средоточие в плане увеличения его объема. Надо попробовать заняться медитативными практиками на основе знаний, полученных на земле, поскольку в свободном сетевом доступе информации по саморазвитию псионического таланта днем с огнем не сыскать». От процесса изучения артефактов меня отвлек стук в дверь. Ага, Хумара пожаловала. Не дождавшись к ужину, отправилась искать пропавшего любовника. Не знаю, кого кроме меня она собиралась обнаружить в ангаре, но, судя по злому взгляду, вполне успела себя накрутить. Вместо встречи с предполагаемой соперницей девушку ожидала куча разложенных на столе артефактов и моя довольная физиономия. — Лис, это то, что ты накопал в своей яме? — Не все, дорогая. После этих слов я, уподобившись Деду Морозу на детском утреннике, принялся откидывать крышки ящиков, в которых хранились прочие мои трофеи». «Ух ты!» – восторженная реакция подруги оказалась для меня вполне ожидаемой, поскольку все обитатели лагеря были в курсе, сколько кредитов отстегивает эксцелленца за каждый артефакт. «Это же куча денег, лис!» «Миллиард с хвостиком», похвастался я. Зная легкий характер подруги и ее ровное отношение к деньгам, я ничем не рисковал. Не жадная она у меня, к тому же способна радоваться счастью близкого человека, как и сопереживать его горю. Вот тут-то я и решил поведать Хумаре, для чего мне нужны деньги. Выслушав мой недолгий рассказ, девушка тяжело вздохнула и неожиданно выдала. — Беняшка, как же мне тебя жалко. Я хоть особо и не рвусь на родной Дзиракле, да и не ждут меня там родственнички. Но осознание, что в любой момент имей возможность туда вернуться и плюнуть всем им в наглые зенки, успокаивает. Столь неоднозначная реакция подруги в отношении ее родственников меня озадачила. Это за что же ты их так не взлюбила? Да так, есть причины, попыталась уклониться от ответа хумара. Но я не позволил. Ну уж нет, дорогая, сказала А, говори Б. Видишь ли, лис? Четверть века назад случилась со мной одна неприятная история. Во время штурма пиратского корабля сунула нос, вопреки приказу начальства, в их арсенал. А он, как оказалось, был заминирован и бабахнул в самый неподходящий момент. Короче, дорогущий экзоскелет в хлам. От самой меня остались лишь туловища да голова, да и то все ломанное, переломанное. Отремонтировали мою тушку, разумеется, бесплатно. Но за боевой костюм предъявили к оплате счет на 50 миллионов. Мол, была предупреждена, а куль полезла, куда грохан свой хер не сунет, изволил возместить нанесенный имперским ВКС ущерб из собственного кармана. А где мне было взять денег? Попросил у родни, и не просто так, а с отдачей. Даже на разумный процент была согласна. А эти жлобы мне отказали. Видите ли, все свободные средства у них вложены в дело пришлось мне брать суду в банке на грабительских условиях десять лет лис во всем отказывала себе лишней тряпки не купила а о том чтобы отправиться на какой нибудь курорт и речи не было все заработанные средства шли на погашение банковской суды с тех пор никаких родственных отношений не поддерживаю во время столь откровенного монолога подруги меня посетила забавная мысль Интересно, сколько ей на самом деле лет? Спрашивать, разумеется, не стану. Вдруг окажется, что моя любовь на пару-тройку десятков лет старше меня. О таком лучше не знать. Решил продолжать считать Хумару юной прелестницей. И вообще, для меня возраст человека определяется его отношением к жизни. Еще на земле имел удовольствие видеть вполне бодрых 70-80-летних старушек, и старичков в здравом уме и твердой памяти, не лишенных жизненного оптимизма. Также встречал совсем молодых людей с потухшим взором, основательно подрастерявших вкус к жизни и воспринимающих окружающий их мир исключительно в черно-белом цвете и вечно ворчащих, дескать, кому-то все, а кому-то ничего, но пальцем а пальцем не ударивших, чтобы получить от жизни то, на что они претендуют. Долго задерживаться в ангаре не стали. Хумару полюбовалась еще какое-то время артефактами, и мы с ней покинули помещение. Вот тут подруге удалось меня удивить. «Лис, а откуда это симпатичное деревце? Кажется, я такое где-то видела». «Ну точно, на окне профессорского кабинета. Вот только там оно маленькое в горшке умещается» поинтересовалась девушка, указав пальцем на изрядно вымахавший кальвис. Наблюдательное. Большинство разумных не придали бы значения или вовсе не заметили бы появление дерева. Мне тут начальство несколько плодов презентовало за хорошую работу. Я и прикопал в земле семечко. А ну как проклюнется, да как в рост рванет. Наверное, какой-то особенный вид. Мои объяснения вполне удовлетворили Хумару, и мы с ней, взявшись за руки, потопали к нашему жилищу. Все-таки повезло мне с ней. Жаль, что вскоре нам придется расстаться. Как говорится, хорошего помаленьку. Обременять себя семейными узами, находясь в состоянии полной неопределенности, неразумно. Да и Хумара пока не готова осесть на какой-нибудь мирной планете и обзавестись шумным семейством. Так что в этом плане у нас с ней полный консенсус. На следующее утро после общения с Экселленце я отправился в свой ангар. Затем, чтобы с бригадой рабочих дроидов отправиться на стоянку автотранспорта для ремонта и профилактического осмотра техники. После ремонта транспортной техники протестировал системы внешней связи, силовой защиты и энергоснабжения лагеря, а также все прочие подведомственные мне коммуникации. Как оказалось, техника будущего вполне надежна, в дополнительных настройках не нуждается. Освободившись от забот служебных, решил испытать свой псионический талант. Облачился в защитную копировку и, прихватив весь свой арсенал, покинул пределы лагеря. Потопал к берегу озера. Немалый такой водоем!» площадью что то около квадратного километра глубина доходит до полусотни метров скрывшись от внимательных глаз дежуривших на кпп бдительных стражей за растущими неподалеку от уреза воды деревьями вызвал перед внутренним взором знак огненного шара наименее затратный в плане потребления всей энергии конструкт наполнил его под завязку и обозначив взглядом точку контакта с водой отправил в свободный полет. Прочертив огненную дугу, огнешар со скоростью артиллерийского снаряда врезался в воду в паре сотен метров от берега. Сильного бабаха не получилось. Всего лишь зашипело, как в бане, когда на каменку ковш воды выливают. В облачко пара приличных размеров поднялась над водой, но вскоре будь будто его и не было. Сделал для себя вывод — что огненные конструкты в водной среде малоэффективны. Впрочем, другого результата я и не ожидал. А теперь посмотрим, как обстоят дела с электричеством. Вспомнил, как в голодные девяностые промышлял рыбешку на Волге с помощью электроудочки. Улыбнула. Браконьерство, разумеется. А куда было деваться, если кушать хочется? Короче... Зарядил высоковольтным электрическим разрядом по озеру. Никаких особо впечатляющих визуальных эффектов на этот раз не было. Сверкнуло в водной толще, но при ярком солнечном свете свечение оказалось практически и незаметным. Стою, жду, когда начнет всплывать вверх брюхом снула рыба. Благодаря имеющимся в моем распоряжении знаниям о планете... Мне известно, что этого добра на фараксе предостаточно в великом видовом многообразии. Так что стоит немного подождать, и ушиться станет наградой одному любителю рыболову и его подруге. Мои ожидания вполне оправдались. Сначала на поверхности воды появилось одно рыбье брюхо, за ним второе, И вскоре приличный участок акватории был усеян парализованной нехилым электрическим разрядом рыбой. В основном всякая мелочь, однако были и достаточно крупные экземпляры. Разумеется, сам я в воду лезть за добычей не планировал. Для этого у меня имеется один чародейский конструкт психокинетического свойства. Но как только я собрался им воспользоваться для сбора рыбы, Случилось то, чего я ну никак не ожидал. В полусотни метров от берега вода вдруг взбугрилась, пошла кругами, и на поверхности появилось нечто буро-зеленой окраски и размером с бронеход. Это нечто было явно объектом биологическим, к тому же достаточно проницательным, чтобы догадаться, чьих рук дело устроены только что на подведомственной ему акватории Шурум-Бурум. Гора плоти рванула в моем направлении со скоростью быстроходного катера. Оказавшись в 10 метрах от берега, монстр ударил по тому месту, где я только что находился, пучком мощных щупальцев, вооруженных присосками и внушительными крючками. Лишь благодаря исключительной реакции мне удалось вовремя отбежать на безопасное расстояние и укрыться за толстым стволом дерева, растущего в 15 метрах от воды. Ох ты, гадина такая! Нет, сожрать себя не позволю, и рыбой делиться не намерен. У меня в запасе имеется еще несколько весьма убойных заклинаний, так что врешь, не уйдешь!» Но, как оказалось, озерный кракен, так я назвал чудище, поскольку никакой информации о таковых у меня не было, совершенно не восприимчив к псионическим воздействиям. Я его попытался воздушным и каменным молотами приголубить, молниеносными и огненными заклинаниями пулял. Все, как от стенки горох. Ситуация в точности, как с тем бранда, только этот гад водяной. На мое счастье, не только не летает, даже на сушу выбраться не способен. Монстр тем временем подуспокоился, прекратил обращать на меня внимание и принялся усердно пожирать добытую мною рыбу. Для этого были вполне приспособлены его длинные, необычайно гибкие щупальца. — Вот же тварь! Собираются меня без ухи оставить! В порыве отчаяния запулил в тушу плазменную гранату. Полыхнуло знатно. Однако прикрывавший кракено силовой щит, лишь незначительно повысил свою светимость и полностью поглотил энергию взрыва. Попытка создать псионическую фрезу внутри чудовищной туши также успехом не увенчалась. Обволакивающее монстра свечения воспрепятствовало воплощению в жизнь моего хитроумного замысла. Так что пришлось мне уходить с берега озера, не солоно хлебавши. Ладно, не последний день на фараксе. Что-нибудь придумаю и найду у корот этой осьминожки переростку. Вообще-то щупальцев у монстра не меньше двух десятков, но это уже второстепенно. Главное придумать, как устранить препятствия на пути к любимой мной рыбной похлебке. Ничего, как выражался один киношный герой, я с ней сделаю то, что Садом не делал со своей Гаморой. Вернувшись к своему ангару, первым делом избавился от оружия и брони. Затем отправился к изрядно вымахавшему кальвису и слил в него остатки энергии. В результате округлая крона деревца превратилась в цветущий розоватый шар. Красотища словами не передать. Вечером приглашу подругу полюбоваться. А завтра постараюсь получить первый ужин вкусных тонизирующих плодов. Как поступить с урожаем, я уже придумал. Избавлю собранные фрукты от излишков воды посредством сублиматора, Надеюсь, своих чудесных свойств после усушки они не потеряют. Буду есть так и компот из них варить. Но это уже ненужные подробности. Избавившись полностью от запасов энергии, решил перейти к медитативным практикам с целью прокачки своего внутреннего хранилища. Зная еще на земле, с чем придется столкнуться, заранее занялся бы аутотренингом. Благо в сети разного рода курсов самосовершенствования пруд-пруди. К сожалению, тогда не сподобился. Курение и употребление алкогольных напитков, пусть даже в весьма умеренных количествах, с занятиями йогой не сочетаются. Теперь придется каким-то образом самому постигать премудрости прокачки своего духа. Вообще-то, теоретически, я подкован. В интернете информации было предостаточно. Мне известно, что состояние медитативного транса достигается полным отрешением человека от окружающего мира, а дальше уже его подсознание подскажет, что нужно делать. Для своих упражнений постелил в тени кальвиса кусок спиненного пластика и уселся в крайне неудобную позу лотоса. Блин, как же эти индийские йоги сутками просиживают, поджав под попу ноги? — У меня конечности через 15 минут затекли так, что я их ощущать перестал. — Не, так не годится. — Лучше прилягу-ка я. Где-то читал, что медитировать можно в любой удобной позе. — Ага. В любой, да не в любой. Вместо того, чтобы провалиться в астрал, или как там оно правильно называется, я банально вырубился, что не мудрено, после хоть и приятных, но уж очень утомительных ночных экзерсисов в компании красивой дамы. Снилось мне что-то доброе и теплое из далекого детства. К сожалению, что именно, я не запомнил, поскольку из состояния глубокого сна был буквально выдернут громким голосовым оповещением, транслируемым через нейросеть прямиком в мой мозг, уж очень громко и навязчиво. Уважаемые граждане Содружества, находящиеся в примыкающих к фронтиру звездных системах секторов С-35 и Д-40, в данный момент наблюдается вторжение роя квазиразумных инсектоидов в означенный район галактики. Просьба проявлять спокойствие всем гражданским космическим кораблям срочно покинуть звездные системы. Далее шел длинный список, среди которого мое сознание вычленило слово зевро. «Черт побери! Вуджуга вот же угораздило вляпаться!» Тем временем, голос в башке продолжал вещать. Анализ поведенческих императивов данного роя позволяет сделать вывод, что с большой долей вероятности населенные живыми существами планеты не будут подвержены атаке и уничтожению. При невозможности эвакуации, заказавшейся в зоне вторжения той или иной звездной системы, Всем членам команд космических кораблей, находящихся на орбитальных станциях разумным, настоятельно рекомендуется высадиться на поверхность ближайшей, подходящей для этого планеты. В противном случае вы будете гарантированно уничтожены роем. Дальше слушать не стал. Поскольку опасность скорее иллюзорная. Но войдет рой в систему Зевра почистит межпланетное пространство от всякого мусора, включая антропогенный, затем появится могучий звездный флот и заставит насекомых убраться обратно за границы фронтира. Вроде бы волноваться не стоит. Однако что-то навязчиво неопределенное где-то на границе сознания не давало мне покоя. Поначалу причин своего беспокойства я не понимал. Однако, стоило мне обратиться к сетевым ресурсам Галанета, тревожные предощущения тут же обрели реальную форму. Немедленнее ни, ни мгновения, я подскочил со своего спального коврика и пулер ванул в направлении резиденции главного здешнего начальника. Без стука влетел в рабочий кабинет Зоцорга и буквально с порога затораторил: Эксцеленс, беда! Нужно в срочном порядке обзаводиться космическим кораблем и убираться из системы Зевры!» — Успокойся, лис! — недовольно пробулькал Шуизо Аквилайдзоцорк. — Если ты насчет вторжения роя, на этот раз боги пустоты к нам милостивы. Насекомые игнорируют кислородные планеты, предпочитают запасаться органическими веществами на спутниках газовых гигантов или в атмосфере таковых. В этой системе, если ты не забыл, имеется Кьярис с парой десятков крупных спутников. А Вам известно, уважаемый, что помимо Роя в систему зевры вошло уже не меньше двух сотен тысяч кораблей с беженцами из соседних звездных систем, где нет подходящих для укрытия планет. Более того, еще как минимум столько же на подходе, часть из них продолжит движение в центр содружества, а те, что остались без топлива непременно захотят укрыться на поверхности Фараксы. А это, на вскидку, не менее 50 миллионов, плюс те, кто в настоящий момент находится на майлинга и других межпланетных станциях. Эксцеленция оказался вполне сообразительным разумным. Объяснять, что произойдет на планете после того, как ее разумное население превысит планку в 20 миллионов особей, мне не пришлось. «И что ты предлагаешь?» Он уставился на меня своими невыразительными глазами. И лишь по учащенному дыханию и хлестким ударам длинного языка по щекам было понятно, что дзот чрезвычайно взволнован и озабочен. По моим расчетам, в нашем распоряжении примерно сутки. Необходимо в срочном порядке отозвать всех, кто в данный момент находится на раскопках. Пока народ добирается до базового лагеря, грузим на транспорт и все ценное. По возвращении археологической партии тут же отправляемся в Ураску. Там арендуем шаттл, Приобретаем топливо по максимуму, грузимся и на орбиту. Пока летим, выкупаем у владельцев один из оставшихся без топлива звездолетов и на нем уходим из системы Зевры. Хотя бы к Агору или Сархалу. Короче, куда топливо хватит долететь, лишь бы подальше от Фараксы. Принимается. Молодец, Лис, сообразил. Признаться мне бы и в голову не пришло. После этого нашего разговора с боссом В базовом лагере все завертелось, закрутилось. Напуганные ученые занимались погрузкой в трейлеры добытых образцов биологических и минеральных объектов, а также ценного научного оборудования. Им активно помогали бойцы отряда охранения. Я же, в свою очередь, также не стал терять времени даром. Выгрузил теперь уже ненужного крота из кузова грузовика, и приказал механическим помощникам быть готовыми к демонтажу главного эскина, термоядерной электростанции и консервации самих себя на время перехода в Ураску. Теперь это добро никому не нужно, а мне пригодится. Мысль прибрать к рукам содержимое медблока как мелькнула, так и угасла. Если с вредным змеилюдом я как-нибудь разобрался бы, то вот по габаритам медицинское оборудование – никак не вписывалось в объем кузова моего транспорта. Караван с места археологических раскопок пришел через пару часов. На сборы много времени не потребовалось. Минут через 40 колонна, состоящая из бронеходов и грузовиков, потянулась на выезд из лагеря. Мой транспорт по понятным причинам покинул лагерь самым последним. Теперь все, что в кузове, согласно официальной договоренности с ее бывшим владельцем, моя законная собственность. На мою просьбу взять кое-какое добро, эксцеленца небрежным жестом мощной руки лапы дал отмашку. Мол, забирай. И продублировал согласие под протокол. Все равно будущие колонисты все здесь разграбят, пока хозяйского пригляда нет. А возвращаться в ближайшее время на Фараксу, насколько я понимаю, эксцеленца не собирается. Перед отключением защитного купола я нашел минутку, чтобы пообщаться с прибывшей с места раскопок хумарой. Убедившись в том, что с подругой все нормально, успокоился и продолжил подготовку теперь уже своего добра к эвакуации. Убедившись в том, что последний ремонтный дроид забрался в кузов и впал в состояние гибернации, я широко распахнул ворота ангара, стены которого до самого последнего момента защищали чувствительную к негативному воздействию планетарного поля электронику. Затем запустил двигатель, включил первую передачу и плавно, без ненужной суеты, тронулся в направлении КПП.